Зурбаганский стрелок. Часть первая. Биография. Я знаю, что такое отчаяние. Наследственность подготовила мне для него почву, люди разрыхлили и удобрили ее, а жизнь бросила смертельные семена, и с годам к тридцати созрело черное душевное состояние, называемое отчаянием. Мой дед, лишившись рассудка на 80-м году жизни, поджег свои собственные дома и умер в пламени, спасая забытую в спальне трубку – единственную вещь, к которой он относился разумно. Мой отец сильно пил, последние его дни мрачились галлюцинациями и ужасными мозговыми болями. Мать моя, когда мне было 17 лет, ушла в монастырь. Как говорили, ее религиозный экстаз сопровождался удивительными явлениями – ранами на руках и ногах. Я был единственным ребенком в семье, воспитание мое отличалось крайностями. Меня или окружали самыми заботливыми попечениями, исполняя малейшие прихоти, или забывали о моем существовании настолько, что я должен был напоминать о себе во всех требующих постороннего внимания случаях. В общих отрывочных сведениях трудно дать представление о жизни моей с матерью и отцом. Скажу ли, что страсть к чтению и играм, изображающим роковые события, как, например, смертельная опасность, болезнь, смерть, убийство, разрушение всякого рода и тому подобным играм, требующим весьма небольшого числа одинаково настроенных соучастников, рано и болезненно обострила мою впечатлительность, наметив характер замкнутой, сосредоточенной и недоверчивой. Мой отец был корабельный механик. Я видел его нечасто и неподолгу. Он плавал зимой и летом. Кроме весьма хорошего заработка, отец имел небольшие, но существенные по тому времени деньги. Маджи, которую я очень любил, редко выходила из спальни, где проводила вечера и дни за чтением священного писания, изнурительными молитвами и раздумьем. Отец иногда бессвязно и нежно говорил со мною, что бывало с ним в моменты сильного опьянения. Как помню, он рассказывал о своих плаваниях, случаях корабельной жизни и неизменно стуча в конце беседы по столу кулаком, прибавлял. Валу, все они свиньи, запомни это. Я не получил никакого стройного и существенного образования, оно волю суде пограничилось начальной школы и пятью тысячами книг библиотеки моего товарища Андрея Фильса, сына инспектора речной полиции. Фильс был крупноголовый, спокойный и сильный мальчик. Я же, как многие говорили мне, лицом и смехом напоминал девочку, хотя в силе не уступал Фильсу. Сдружились мы и познакомились после драки из-за узорных обрезков жести в изобилии валявшихся вокруг слесарных портовых мастерских. В играх Фильс предпочитал тюремное заключение, плен или смерть от укуса змеи. Последнюю он изображал вдохновенно и не совсем плохо. Часто мы пропадали сутками в соседнем лесу, поклоняясь огню, шепча странные для детей упылающего костра молитвы, сочиненные мною с Фильсом. Одну из них, благодаря ее лаконичности, я запомнил до сегодня Вот она. «Огонь – источник жизни. От холодной воды, пустого воздуха и твердой земли мы прибегаем к тебе с горячей просьбой сохранить нас от всяких болезней и бед. Между тем местность, в которой я жил с матерью и отцом, была очень жизнерадостного, веселого вида и не располагала к настроению мрачности». Наш дом стоял у реки в трех верстах от взморья и гавани. Небольшой фруктовый сад зеленел вокруг окон, благоухая в период цветения душистыми запахами. Просторная, окрыленная парусами река несла чистую лиловатую воду. Росыпи аметистов. За садом начинались овраги, поросшие буками, ольхой, жасмином и кленом. Старые розовые от шиповника изгороди пестрели прихотливым рисунком вдоль каменистых дорог, золотой, под ярким солнцем пылью, И в пыли этой ершисто топорщились воробьи, подскакивая к невидимой пище. Когда мне исполнилось 16 лет, отец сказал, «Валу, завтра ты пойдешь со мною на Святой Георгий, тебе найдется какое-нибудь там дело». Я не особенно огорчился этим. Мне давно хотелось уехать из Зурбагана и прочно стать собственными ногами в густоте жизни. Однако я не мог, положа руку на сердце, сказать, что профессия моряка мне приятна. В ней много зависимости и фатальности. Я был настолько горд, что не показал этого. Я думал, что если отец тяготится мною, лучше всего уходить в первую дверь. Мое прощение с матерью было тяжело тем, что она, сдерживаясь, заплакала в тот момент, когда отец закрывал дверь, и мне было поздно утешить ее. Она, прощаясь, сказала, «Валу, делай себе зло сколько угодно, но никогда без причины другим. Сторонись людей». Мы прибыли на катере к пароходу, и отец представил меня грузному человеку. Этот человек, полузакрыв глаза, снисходительно смотрел на меня. — Примите его кочегаром, господин Пракс, он будет работать, — сказал отец. Пракс, бывший старшим механиком, сказал — хорошо. И этим все кончилось. Отец, натянуто улыбаясь, отошел со мной к борту и стал рассказывать, как он сам, начав простым угольщиком, возвысился до механика и советовал мне сделать то же. «Скучно жить без дела, Валу», — добавил он, и это прозвучало у него искренне. Затем, пообещав прислать мне все необходимое, белье, одежду и деньги, он сдержанно поцеловал меня в голову и уехал. Так началась самостоятельная моя жизнь. Святой Георгий после шестимесячного грузового плавания попал в Китай, где, скопив небольшую сумму денег, я рассчитался. Меланхолическое настроение мое за это время несколько ослабело, я окреп внутренне и физически стал разговорчивее, живее. Я рассчитался потому, что хотел попробовать счастье на материке, где, как я хорошо знал и слышал, для умного человека гораздо больше простора, чем на ограниченном пространстве затерянного в океане машинного отделения. С врожденным недоверием к людям, с полумечтательным, полупрактическим складом ума, с небольшим, но хорошо всосанным житейским опытом и большим любопытством к судьбе приступил я к работе в богатой чайной фирме, начав с развески. Совершенствуясь и постигаю эту отрасль промышленности, я скоро понял секрет всяческого успеха. Необходимо сосредоточить на том, что делаешь, наибольшее внимание наибольшего количества заинтересованных прямо и косвенно людей. Благодаря этому весьма элементарному правилу я через пять лет стал младшим доверенным своего хозяина и, как это часто бывает, женился на его дочери, девушке с тяжелым характером, своевольной и вспыльчивой. Нас сблизило то, что оба мы были людьми замкнутыми и высокомерными. Более нежное чувство оказалось крайне непрочно. Мы развелись и после смерти отца жены поделили имущество. Здоровый, свободный и богатый, я прожил несколько следующих лет так, что для меня не осталось ничего неизведанного в могуществе денег. Я часто размышлял над своей судьбой. С внешней стороны, по удачливости и быстро наступившему благополучию, судьба эта покрыла меня блеском, а из многочисленных столкновений с людьми я вынес прочное убеждение в том, что у меня нет с ними ничего общего. Я взвесил их прихоти, желания, стремления, страсти и не нашел у себя ничего похожего на вечные эти пружины. И передо мной самым недвусмысленным образом встал дикий, на первый взгляд короткий вопрос «Как и чем жить?», потому что я не знал «как» и не видел «чем». Да, постепенно я пришел к тому состоянию, когда знание людей, жизни и отсутствие цели в связи с сухим, ушедшим на бесплодную работу прошлым приводят к утомлению и отчаянию. Напрасно искал я живой связи с жизнью, ее не было. Снисходительно я вспоминал свои удовольствия, наслаждения и увлечения. Идеи, вовлекающие целые поколения в ожесточенную борьбу с миром, не имели для меня никакой цены. Я знал, что реальное осуществление идеи есть ее гибельное противоречие. Ее болезни – карикатура. В отвлечении же она имела не более смысла, чем вечное, никогда не выполняемое, лукавое обещание. Звездное небо, смерть и роковое бессилие человека твердили мне о смертном отчаянии. С сомнением я обратился к науке, но и наука была отчаяние. Я искал ответы в книгах людей, точно установивших причину, следствие, развитие и сущность явлений. Они знали не больше, чем я, и в мыслях таилось отчаяние. Я слушал музыку, вдохновенные мелодии людей потрясенных и гениальных. Слушал так, как слушают взволнованный голос признаний. Твердил строфы поэтов. Смотрел на гибкие мраморные тела чудесных по выразительности и линиям изваяний. Но в звуках, словах, красках и линиях видел я только отчаяние. Я открывал его везде, всюду. Я был в те дни высохшей, мертвой рекой с ненужными берегами. В 1890 году я посетил Зурбаган, где не был 15 лет. Я хотел окончить жизнь там, откуда начал ее, и в этом возвращении к первоисточнику прошлого, после многолетних попыток создать радость жизни, была острая печаль неверующего, которому перед смертью подносят губам памятный в детстве крест».